«Исчерпание ресурса». Двухтысячные. Если людей вроде Черчилля, Сталина или Мао Цзэдуна принято называть «political animal» — «прирожденный политик», дословно «политическое животное», английский, то папа Шкура вполне мог претендовать на звание «writing animal». Здесь, по аналогии с предыдущим, прирожденный писатель. «У него было звериное чутье», И это чутье все чаще подсказывало ему, что его время в журналистике уходит. Уже в самом начале девяностых он стал ощущать ослабление нужности, а после девяносто третьего его и вовсе накрыла невостребованность. Еще вчера его имя гремело, на встрече с ним ломилась публика, ведущие газеты и телеканалы зазывали наперебой. Все стало быстро меняться. Хуже писать и говорить он не стал, но люди становились другими с такой скоростью, что он за ними не поспевал. Зарубежные новости казались пресными по сравнению с тем, что корреспонденты Дидима сообщали с Кавказа, из Приднестровья, Карабаха или Средней Азии. Огромная страна задрожала и двинулась, расползаясь по швам, но это было не то, о чем мечтал папа Шкура. На митингах поднимали красные знамена, а Шкуратова-старшего толпа криком заставляла покинуть трибуну, обзывая дерьмократом. Он по-прежнему много писал и публиковался, часто выступал перед самыми разными аудиториями, чуть не каждый день давал интервью авторитетным мировым изданиям, но все чаще его называли «отцом Дидима», и с этим уже ничего нельзя было поделать. дедим не вступал с ним в споры, предоставляя это удовольствие Шаше. Она не особенно церемонилась, когда папа Шкура начинал ругать фабричное производство в журналистике и презрение к личности журналиста. «Тут тебя цитируют с восторгом», — сказал он, как-то обращаясь к Шаше. «А меня это огорчает. Ты говоришь, мне не нужно, чтобы ты написал хорошо, мне нужно, чтобы ты написал к среде». То есть вы воспитываете в своих сотрудниках дилетантизм, прикрываясь требованиями производства. Читая вашу газету, диву даюсь, как высрано, так и заморожено. И всюду компьютеры, компьютеры, от вас даже почерка не останется. Мы должны сообщить новость первыми, холодно ответила Шаша. И нам не до красот. У нас два десятка рерайтеров, которые приведут текст в порядок. чтобы мы вышли с новостью прежде всех». «У народа на дворе всегда то сорок первый, то сорок пятый, а у интеллигенции всегда тридцать седьмой», — сказал Шкуратов. «Но когда-нибудь народ пожалеет, что отверг интеллигенцию». «Все просто», — вступил в разговор дедим «Ты хотел свободы для себя, а пришла свобода для всех. Кого хотят, того и считают. Обидно, понимаю». «Раньше будущее было лучше», — с улыбкой сказала Шаша. «Да что вы знаете о народе, снобы?» «Вообще-то знаем и понимаем», — сказал Дидим. «Поэтому и убеждены, что демократия немыслима без массового безмозглого конформизма, легковерия и наивности. Только так можно сформировать послушное население, которое ругает правящую элиту, но следует ее приказам». Папа шкура покачал головой. «Борис Виссарионович», — сказала Шаша, — «а вы никогда не думали о большой книге? Нечто вроде автобиографии, мемуаров, о себе, о времени, о друзьях и врагах. Не обязательно считать эту книгу завещанием, но неужели никогда не хотелось вот так сесть по-настоящему, писать как хочется, осмыслить прожитое, подвести итоги?» А мы помогли бы издать, продвинуть. Успех обеспечен, я уверена а на презентацию соберется полный зал. Папа Шкура промолчал, но Шаша угадала. Он давно думал о мемуарах. Даже начал что-то набрасывать, но московская обстановка мешала сосредоточиться, а телефон не давал покоя и в правой жизни». Он все хуже себя чувствовал, и врачи посоветовали сменить обстановку, отдохнуть. Вместе с очередной дамой сердца он поехал в Италию, два месяца провел в Виареджо, где уже на второй день взялся за книгу. По возвращении в Москву он за несколько недель довел дело до конца. Первыми читателями стали Дидим и Шаша. Прочитав рукопись, Дидим сказал «Исчерпание ресурса». «Значит, издаем», — сказала Шаша. Книга быстро разошлась, но папа Шкура не чувствовал себя победителем. На даче он часами сидел в гостиной со стаканом виски, иногда брался за какую-нибудь книгу, но не дочитывал и до середины. Все чаще вспоминал Марго, Лизу Лизетту, Глазунью. дедим позвонил сестре, и Алёна устроила отцу турне по итальянским университетам, где его принимали с воодушевлением. Из Италии он не вернулся, поселился неподалёку от Виареджо. В середине нулевых меня вызвал Макс Шехтель, который после смерти Дейча стал единовластным хозяином нашей фирмы. «Ты давно не виделся с Борисом Шкуратовым?» «Лет сто». Сыну некогда, дочери некогда, но ведь кто-то же должен им интересоваться. дедим позванивает ему время от времени. Это не то. Ты же сын. Почему бы тебе не съездить в Италию? Там ранняя весна, красиво, тепло. Это приказ? Но в форме личной просьбы. Фирма все оплатит. С чего бы? Что-то мне не понравился его разухабистый тон, когда мы с ним вчера разговаривали. Я прилетел в Рим в конце апреля, на поезде доехал до Пизы, а там меня встретил папа Шкура. Он похудел, загорел и выглядел для ракового больного очень неплохо. Машину он вел уверенно, ехал быстро. Не в Виореджо, а в форте Деймарми, вот где я живу, то есть в мраморной крепости. Рядом карара Мрамор, Микеланджело и так далее». Сам увидишь, места там замечательны. Мало что изменилось с восемнадцатого века, а то и с шестнадцатого. Настоящая Европа. Настоящий европейский дом. Мои соседи живут в доме, который построили их предки в четырнадцатом веке. Это ли Гурия, сынок? Нам бы так. Ты не женился? Я так и думал. А я, можно сказать, обрёл женщину. Или она меня... не знаю помнишь анунцату у гоголя густая смола волос тяжеловесной косой вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее не лучше другое но чудеснее всего когда глянет она прямо очами вочи водрузивших хла и замирание в сердце И про полный голос. Полный голос ее звенит, как медь. <смех> полный голос, а? Как неожиданно и как поэтично. Но мою зовут Мария, хотя я называю ее Аннунциатой. Аннунциата оказалась высокой и красивой женщиной лет сорока, черноволосой и черноокой, с лицом совсем не гоголевским, а живым и улыбчивым. На ломаном русском она пригласила нас в дом. «Купил или арендовал?» — спросил я, оглядывая дом с широкой лестницей и львами у входа. «Долгая история. Давай-ка ужинать». За ужином пили красное вино, но папа шкуры сделал едва глоток. После ужина мы вышли на террасу, откуда открывался вид на вечернее море, игравшее всеми оттенками красного, розового, лилового и золотого. Анунциата принесла вино, мы устроились в креслах, папа шкура закурил. «Здесь хорошо думается, правильно думается, здесь хорошо читается. Перечитал всего Карамзина, Ключевского, Соловьева, Платонова, Данилевского. Итальянский фон по контрасту помогает лучше понять нас, нашу историю». начал набрасывать книгу хочу сосредоточиться на русской идее но не в имперском духе даже не знаю как это в двух словах в общем книга даже не об идее а о русском замысле а разница между проектом и замыслом проект армминнь петербург или москва петербург в москве родился Впервые задумался об этом, когда читал мемуары Надежды Мандельштам. Мы ведь были знакомы. Она пишет с восхищением об украинцах, о том, какой это замечательный народ, свободный, талантливый, энергичный и всё такое. Но вот почему-то за всю свою историю этот народ так и не создал ни твёрдого государства, ни культуры в подлинном смысле этого слова. Как-то так она пишет. И продолжает. А вот русские, несвободные, бесталанные, ленивые, создали и великое государство, и великую культуру. Это даже не мысль, скорее наблюдение. Но оно почему-то меня зацепило. А в самом деле, почему русские? Я не собираюсь демонстрировать историческую проницательность и философскую глубину. Скажу просто. Все потому, что у русских был замысел. Речь идёт не о неуловимой русской идее, не о мистической русской миссии, а именно о замысле, хотя что это такое, я, кажется, и сам до конца не понимаю. Во всяком случае, не могу объяснить исчерпывающим. Это то, что было и есть у русских, а у многих других народов этого почему-то не было и нет». Поэтому три пацана из спас-клепиков с автоматами Калашникова стоят больше, чем любая грузинская или голландская армия. Впрочем, любой грузин или голландец в русской армии будет стоить всей Грузии и всей Голландии. Дело тут может быть в том, что где-то в глубине русского замысла еще теплится антилиберальная мысль о том, что существует нечто более значительное, чем отдельная личность и ее свобода. и эта личность достигает совершенства, лишь растворившись в том, что не только больше, но и выше ее. Это, конечно же, религиозная мысль. Горстка дикарей во главе с князьями, которые жили в таких же избушках, в каких обитали и их подданные, а потом объединились вокруг сраной лесной деревушки с бревенчатым кремлишкой на Боровицком холме, в конце концов создало гигантское государство и подчинило себе сотни языков. И все только потому, что у них был замысел, а у других его не было. И даже когда империя вроде как развалилась, этот тысячелетний замысел остался. Он связывает миллионы людей и оказывает влияние на миллионы других людей. И из этой изложницы, от Балтики до Тихого океана, этот замысел не выветрился и не выветрится никогда». Я не думаю, что замысел был у русских чем-то вроде альбумина в крови. То есть родился русский человек, такой особенный, и вот у него в голове уже готовый замысел. Тут историки расскажут про специфические условия, которые объясняют объединение восточных славян и возвышение русских. Но условия условиями, а на них печать замысла. В тупой Бесталанной и ленивой русской голове, видимо, эти условия оказались под влиянием Византии с ее царями и ее христианством. Византия для русских долго-долго была не югом, а западом. Именно с этого южного запада к нам пришла идея власти и идея Христа. Русские встретились с Византией, когда она была уже империей деспотической, тиранической. когда император стал называться Басилевсом и полностью подчинил себе церковь. Византия дала русским идеи, потому что ничего другого она дать и не могла, слишком далеки были Москва и Константинополь. Идеи, разумеется, были чрезвычайно простыми, даже примитивными, потому что русские в иной форме и не могли бы их тогда воспринять. Эти простейшие идеи стали всеобщим достоянием. Они сгустились, срослись в замысел, который овладел и князьями, и народом. Народ тут важен, потому что если бы идеи твердой власти и христовой любви овладели только князьями, то и хрен бы тогда с ними, с князьями, это был бы только их замысел, а эти идеи стали всеобщими. Только они и объединяли разбросанных на гигантских просторах людей, и до сих пор объединяют. Этот замысел тлел искоркой в душе какого-нибудь бедного рязанского крестьянина. Горел в душе ростовского епископа, пожирал великого князя Московского. Он был один на всех, у всех. Когда собралась какая-то шпана и двинулась за Урал, эта шпана и ее вождь Ермак не думали ни о каком замысле, у них не было никаких идей, кроме идеи отнять и пожрать. Но вел их замысел. Благодаря этому замыслу и часто вопреки воле царей, территория России в семнадцатом веке ежегодно прирастала площадью равной нынешней Голландии. К тому же времени мягкий богородичный культ уступил место образу Иисуса Воина, и его народ принял, народ, а не только монахи да цари. Из всяк наш южный запад, пришёл западный запад и столкнулся с нашим замыслом. который вдобавок был усилен Ордой, ее опытом, и стал частью нашего опыта, а ханский шатер стал Кремлем. Западный Запад чаще всего приходил с войной. Другого способа знакомства в те годы и не знали, это понятно. Но Запад — это война, это враг, вот что застряло навсегда в головах русских людей. С этого Запада получали мастеров, которые научили русских строить Кремли и церкви. Получали оружие, вино, тряпки и новые идеи. Этот Запад дал множество идей. Он стал мечтой, священным камнем. Но генетическая настороженность осталась. Может, из-за долгих войн с Польшей, черт его знает... Может, из-за самозванца, который в тайном приложении к брачному договору отдавал Марине Мнишек коренные русские земли, разрешал строить там костел и давал свободу католицизму. Это ж было покушение на замысел, на божий клей, скрепляющий русских по всей земле. Впрочем, нельзя сказать, что у других народов не было своих замыслов. И у грузин, и у армян, и у украинцев, и у поляков – У всех был замысел, но их замыслы всегда или чаще всего зависели от чужой воли. На Кавказе любой замысел попадал между молотом и наковальней, между Турцией, Персией и Россией. Польский замысел – между Германией, Австрией и Россией. Но ослабление и гибель Польши или Грузии – это результат еще и слабости замысла, его порочности, внутренней ущербности, если можно так выразиться. Впрочем, это еще и география, и демография, и много чего еще. Но в России 17 века народу было около 10 миллионов, на такую-то территорию от Балтики до Тихого океана этого, конечно, мало. Просто народ у нас другой. У этого народа, а не только у его властителей, был замысел. Хрен с ней с миссией, хрен с ней с русской идеей. Серому ленивому крестьянину не до того, он и слов-то таких не знал и не знает. А вот замысел у него там, где надо, это уже в крови, это навсегда». Бей его, не бей, ласкай, не ласкай, плачь, не плачь об антропологической катастрофе и вырождении. Замысел остается. И все эти плачи о погибели русской земли и русского народа – это чушь, кабинетная чушь. Это надо своего народа не знать и своей истории не знать совсем, чтобы такое говорить всерьез. Как и во времена Смуты, когда население России сократилось почти вдвое, — Отыщутся, обязательно отыщутся последние люди, которые одержат верх над злом. Папа Шкура помолчал. — У меня нет никакой теории насчет замысла, никакого строгого сюжета. Его и в нашей жизни, в отличие от западной, все еще нету. Замысел есть, а сюжет пока нету. Или этот сюжет так глубоко запрятан, что до него не вдруг доберешься? А может, у нас для его описания пока языка нету? Одно ясно. Достоевский ошибался. Мы не принесем в мир гармонию и не скажем никакого последнего слова. Ни мы, ни евреи. Но мы обязательно, во что бы то ни стало, исполним свою жизнь, свой замысел. Только для этого и рождаются люди. Да и народы живут только для этого. Вот поэтому я и хочу написать книгу. Хотя цель у меня одна, и это эгоистическая цель. Не сдаваться, вернуться. Бывают люди необходимые, а бывают неизбежные. Вот я хочу себе и только себе доказать, что я неизбежный человек. Он перевел дух. — Похоже, у Виссариона дела не очень. — Финансы? — Политика, — потускневшим голосом сказал папа Шкура. — То, что у нас называется политикой. Он тебе что-нибудь рассказывал? — А Шаша? — Нет. — Жаль. — Пора? — Аннонцато кивнула. — Спокойной ночи, сынок. Две недели провёл я на Лигурийском побережье рядом с папой Шкурой. Странно это было время. Я всё время был как будто сам не свой. Я не мог вполне отдаться впечатлениям об Италии, где я был впервые, потому что ни на минуту не мог забыть о папе Шкуре. За завтраком он говорил о русской идее и о особенностях итальянской демократии. В галерее Уффици, о византийском наследии, связывающем Италию и Россию, на берегу моря, о римской матрице мировой цивилизации и отсутствии такой матрицы внутри русской. Иногда он терял нить разговора, но не переживал, махнув рукой, начинал новый разговор. Заметив как-то моё недоумение, он от души рассмеялся. «В районе нужен дар речи!» и заговорил о Валерстайне. Все наши неудачи подтверждают его правоту. Он считал, что сначала следует развязать репрессии, а уж потом двигать реформы. Мы же так и не смогли осудить КПСС, и это одна из самых моих серьезных претензий к Ельцину. По вечерам на террасе он пускался в воспоминания о тех временах, когда Марго после долгих мытарств удалось вернуться с сыном в Москву. «Я уже многое понимал. Видишь ли, инфантилизм мне свойственен только в отношениях с женщинами, а так-то его из меня жизнь ой как выбила Я был поражен, сколько у нас друзей, когда мы с матерью вернулись из ссылки в Москву. Друзей покойного отца. Некоторые достигли высот, другие уже не служили, но все всеми силами пытались нам помочь». Жильем, учебой, работой. Я, член семьи врага народа, учился в хорошей школе, а потом в университете на идеологическом факультете. Факультет журналистики, понятно, готовил бойцов идеологического фронта. Детям репрессированных путь туда был заказан, а мне нет. Друзья. А вскоре нам и квартиру на Смоленке вернули. А потом... Потом наступили времена, когда клеймо сменилось ореолом, стало выгодно быть репрессированным или сыном репрессированных. Вслух об этом, само собой, не говорили, но это подразумевалось. А это не преувеличение? Возможно. Но я говорю о себе, о нашей семье. По телефону я рассказывал Шаше о папе Шкуре, Анонциате и прочей Италии. «Не понимаю, на какие шиши он купил этот дом? дедин дал?» «Нет», — сказала Шаша, — «ты не хуже меня, знаешь, что в России деньги можно заработать, а можно и заслужить, но об этой стороне его жизни я ничего не знаю». «Еще бы понять, зачем я здесь». «Похоже, он не хочет умирать без свидетелей. Но чем вы там занимаетесь, пока живы?» «Поиском неуловимых сущностей». Однажды после ужина я увидел из коридора, как в гостиной анонциата делает укол папе Шкуре. На ней было платье с глубоким вырезом, оливчиков она не носила. Когда она извлекала иглу из вены, груди ее выехали из декольте, папа Шкура схватил губами сосок, она отняла, и он вдруг заплакал. И я заплакал, но тотчас ушел, спрятался. Через два дня я улетел в Москву.